С тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья пальм, Словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, Как бы издалека возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда. Но вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, И он как бы с детской радостью кружится и свивается и неизмеримым сводом поднимается над пальмами. Но все ослепительнее примыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиацинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливцу. «Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас. Наш аромат есть стремление любви. Мы любим тебя, мы твои навсегда». Золотые лучи горят в пламенных звуках. «Мы — огонь, зажженный любовью». Аромат есть стремление, а огонь есть желание. И не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собственное желание. Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья. Приди к нам, счастливый возлюбленный. Огонь есть желание, но надежда — наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь» потому что любовь живет в груди твоей. Ручьи и источники плещут и брызжут. Возлюбленный, не проходи так скоро, загляни в нас, здесь живет твой образ, мы любовно храним его, потому что ты нас понял. Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички. Слушай нас, слушай нас, мы радость, блаженство, восторг любви но с тихой тоскою смотрит Ансельм на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы сплетающимися плетающимися акантовыми листами, которые, сочетаясь в замысловатые гирлянды и фигуры, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительный испещренный мрамор ступеней. «Нет!» — восклицает он в избытке восторга, — «она уже недалеко».